Глава вторая. Мирград. У князя. За полтора месяца до описываемых событий. Середина октября выдалась дождливой и промозглой. Погода быстро портилась, стремительно прогоняя прочь бабье лето и принося с собой затяжные ливневые дожди и холод. С каждым днем все более чувствовалось скорое наступление зимы. В огромном тереме князя Святослава в трапезном зале За массивным дубовым столом увесило потресковавшего огонька в камине сидело четверо. Помимо самого хозяина, хорошо сложенного, молодого, мускулистого воина с мужественным волевым лицом, обрамленным копной светлых волос, восседавшего во главе, в комнате находилось трое его лучших витязей, приходившихся ему еще и друзьями закадычными. Двое из них, Рыжеволосый Ратибор и Русый Яромир, были здоровенными детинами за два метра ростом их матушка природа щедро наградила силушкой до статью богатырской. третий мирослав поменьше росточком, да и в плечах не так широк как его приятели, но тоже был отменно ссла. только что от у князя, чем боги послали, бойцы наконец закончили трапезничать и лениво сидели, полуразвалившись на лавках, потягивая неторопливо кто квас, а кто горячий травяной отвар из летнего сбора. Что-то случилось, княже, Ратибор громко рыгнул и вопросительно посмотрел на Святослава. «Ты же нас вызвал к себе явно не для того, чтобы накормить да напоить. Хотя повара у тебя что надо, этого не отнять». Мирослав с Яромиром также выжидательно обратили свой взор на правителя Мирграда. Тот задумчиво забарабанил пальцами по столу, после чего угрюмо молвил. «Да, случилось. А вот что именно, не ведаю». «О как!» Ратибор удивленно переглянулся с друзьями. «Разве такое возможно, дружище?» Еще как возможно, — Святослав хмуро взглянул на трех ратников. Все помнят, надеюсь, как в начале весны отправилась на северо-восток к забытым пустошам Ватага-Огнеслава в шесть десятков голов. Земли новые разведать, карту составить тех территорий, а по возможности и поселения основать в этих загадочных областях, если наши суровые боги, конечно, онемев от наглости своих сыновей, будут не против таких телодвижений русичей. «Обижаешь, княжи!» — Мирослав весело хмыкнул. «Как такое? Забыть можно!» Гуляли три дня и три ночи на проводах. Чуть нашего рыжего медведя с ними не загрузили по пьяной лавочке. Мирослав озорно оглядел друзей, но, поняв, что никто не разделяет его веселья тут же посерьезнел. «Вроде же основали град, нет?» «Караимом назвали». «Так и есть». Князь тяжело вздохнул. Прошли они порядком вглубь того необъятного, неизведанного края. Нашли отличные земли, обустроились там, поселения возвели. И все вроде у наших новоселов хорошо складывалось. И тут на тебе. За последние два дня пять голубей оттуда прилетело. Пять. Всех до единого, что оставались у них, похоже, скопом к нам отправили. Хм. И что же в этих письмах из караима? Спросил хмурый Иерамир, заранее предчувствуя, что ответ вряд ли ему понравится. Лишь одно слово. Святослав выдержал небольшую паузу, мрачно взглянув на своих воинов. Помогите. Во всех пяти? Ратибор в недоумении почесал бороду. «Угу, во всех!» — князь угрюмо кивнул. В трапезной повисла гнетущая тишина. «Огнеслава не в капусте нашли?» — наконец прервал затянувшееся молчание Яромир. «Не стал бы он такую панику понапрасну поднимать. Да и люди с ним в поход отправились, опытные, бывалые. Что-то стряслось, причем из ряда вон выходящие. И они нам всех своих ташек специально отправили, чтобы мы это поняли. Но почему в письменах этих ни слова о беде приключившейся?» Ни намека на произошедшие события, лишь просьба о помощи. Странно все это. Что за напасть такая могла произойти в караиме? Это нам и надо выяснить. Святослав мрачно смотрел на троих друзей. Согласны? Без сомнения. Протибор утвердительно кивнул огненной гривой. Своих в беде бросать нельзя. Конечно, надо выдвигаться на помощь, и чем раньше, тем лучше. Задумчиво молвил Мирослав. Только чуйка ко мне нехорошая откуда-то прилетела, что не успеем. Уж больно долго пилехать до Тудова. Правду говорят, что у дураков мысли схожи, Мирка, ибо мое чутье назойливо верещит мне то же самое, но поспешить на подмогу все равно надо как можно скорее. Ратибор довольно хмыкнул. Заодно и кости свои растрясем. Хоть погода и портится не по дням, а по часам, а всяко лучше в дорогу дальней отправиться, чем на печи кверху пузом загорать. Да хватит вам со своими чуйками тоску раньше времени нагонять. Недовольно буркнул себе под нос Яромир и вопросительно посмотрел на князя. «Как я понимаю, нас хочешь, Огнеславу, на выручку отправить?» «Не просто вас отправить, а компанию вам составить». святослав слабо улыбнулся, увидев обратившиеся к нему удивленные лица его воителей. «А что? Давненько мы, другие мои, никуда вместе не выбирались. Да и мне самому до жути интересно стало, что же там произошло такое?» Внутром чую, что-то очень необычное, мягко говоря, приключилось в северо-восточных землях с отрядом наших собратьев. А может и страшнее. На границах у нас спокойно сейчас. Казары с половцами ни к Мирграду, ни к соседям нашим пока более не суются. После того, как мы им недавно по шапке надавали, да и печенеги что-то поутихли. Не потому ли, кстати, что Ратибор без моего на то высочайшего дозволения своевольничал, и вместе с гарнизоном первой заставы сравнял с землей одной из их близлежащих становищ. При этих словах князь лукаво покосился на рыжебородого витязя, сидевшего с невозмутимым лицом и делавшего вид, что не понимает, о чем речь. «В общем, тишь да благодать, и вражин не видать», — продолжил тем временем Святослав. «А впереди зима. Никто из степняков не рискнет серьезную вылазку организовать в это время года. Когда еще, как не сейчас, в поход мне отправляться?» «За главного, думаю, вместо себя Владимира оставить. Полагаю, начальник городской стражи не успеет набедокурить за время моего отсутствия и натворить дел. Хоть и не обладает он мышлением стратегическим, зато сообразительный, ответственный и преданный. А это главное. Советником ему Тихомир послужит. Я бы кого из вас оставил, да чутье подсказывает, что вы мне нужнее будете в походе этом. Неизвестно, с чем или с кем нам предстоит столкнуться в забытых пустошах». Я хочу, чтобы вы рядом со мной были в сей момент тревожный Все трое. С вами не сомневаюсь ни на миг. Мне куда спокойнее будет в этом опасном путешествии. Слышу я здравые мысли от тебя, княжа, что не может меня не радовать, пробосил удовлетворенно Ратибор. И это славно. Заодно в пути пузенька мальца растрясешь, а то совсем заплывешь жирком-то в своих хоромах от такой праздной жизни. Только вот Тихомир этот доверия не вызывает ни капли. «Скользкий тип!» «У меня появилась пузенька!» Святослав, проигнорировав слова Ратибора про своего советника, озабоченно похлопал себя по животу и потрогал за бока, после чего вопросительно взглянул на приятелей. «Если только самую малость!» озорно улыбнулся Мирослав. «Наш рыжий дружка преувеличивает, не бери в голову!» хмыкнул яромир «Давайте лучше решать, когда выходим, до да кого потащим с собой в такую даль! Идти надо налегке, без обоза!» Иначе застрянем еще в начале гиблого тракта. Зима застанет нас аккурат в середине пути. Думаю, около сотни-полторы ратников взять, не более. Проверенных бойцов, естественно. И согласен я насчет обоза. Не нужен он нам. Лишь тормозить нас будет. Помимо наших коней, только рабочих лошадок возьмем под поклажу. И провиант. святослав на секунду задумался. Ну а выходим тотчас, как соберемся, полагаю. Чего тянуть Потапыча за ухо? Я готов, если что. — довольно проворчал в предвкушении славной вылазки Ратибор. — Хоть сейчас могу в путь двинуться. — Тебя там жена лупит, что ли, скалкой, альполовником по буйной твоей бороде регулярно, что ты из родного дома норовишь побыстрее ускользнуть? Мирослав удивленно уставился на своего рыжего товарища. — Думаю, морфушка кухонные утвари не напаслась бы на этот гранитный подбородок, — усмехнулся едко Святослав. — Всю бы переломала. «А может, она его готовить да стирать заставляет?» — хохотнул Ирамир. «А если отказывается, то Марфа его поди, веником по бокам и охаживает». «Все высказались», — Ратибор, чуть прищурившись, с легкой улыбкой смотрел на веселящихся друзей. «Ваше счастье, что я с вами балаболками ни одну бочку медовухи вместе осушил, а не то бы на себе познали бы сейчас, как неудобно с головой в заднице по потолку ходить». «После этих слов боюсь спросить». «Чем это вы там с твоей морфушей занимаетесь по ночам?» Мирослав снова прыснул в кулак, но тут же постарался принять серьезный вид, и Боратибор начал слегка закипать, а кипузатый самовар какой. «Тебе чего, друже твой уютный домишка не мил уже стал?» И Рамира задача напереглянулся с князем Мирославом. «Да мил-то он мне, мил, конечно!» — досадливо поморщился Ратибор. «Но не могу я там долго находиться, и все тут. Все дела переделал уже давно» а лежать на печи кверху брюхом не по мне. Не домосед я, понимаешь? Хочу путешествий, приключений до да рубки нормальной. Без походов и битвы доброй чахну я, а ки одуванчик поздней осенью». я -да. Надо тогда срочно выдвигаться, пока наш одуван совсем не осыпался». Мирослав не мог упустить возможность еще раз уколоть старого приятеля. «Я вот дам тебе как-нибудь по твоей кучерявой макушке, Мирка, ты у меня точно рассыпешься на лютики». — Стража! Ау! — сложив руки лодочкой, прокричал негромко Мирослав. — Вызовите кто-нибудь сюда, бравый отряд наших доблестных воителей. Моя маковка в опасности. Раздавшийся несмелый стук в дверь прервал шутливую перебранку между друзьями. — Можно? Ик? В трапезную осторожно заглянул двоюродный племянник Святослава, молодой паренек лет двадцати-двадцати двух на вид, средней комплекции, с веснущатым раскрасневшимся лицом, обрамленным светлыми кудрями. В руках он держал какую-то мятую бумагу. и чего, имели опять налакался, что ли?» Ратибор неодобрительно взглянул на беспутного повесу. «Кто? Я? Ик?» Емельян возмущенно уставился на рыжебородого великана. «Окстись, Ратиборушка, я ничего крепче простокваши, ик, давно не употребляю». «Давно это сколько? Полчаса прошло хоть?» Иромир весело смотрел на подвыпившего оболтуса. «Вот чья бы корова мычала, Иромирчик, одного княжьего воеводы, ик?» помалкивала. «Твоя икота выдает тебя с головой, летописеццы наш». Мирослав добродушно рассмеялся. «Что, уже и поекать паекать нельзя? Разве это запрещено?» — насыпился пьяно молодой писарь. «Это просто у меня пузырики в животе булькают иногда от волнения». «Он считает, что пожевав мяту сушеной, перебивает запашок перегара своего. И я ничего не чую. Да только это ведь не так совершенно». Святослав огорченно вздохнул. «А ведь и правда». Мирослав потянул воздух носом. «Мята вместе с бодяжными выхлопами — это страшное сочетание. Еще бы чесночку навернул, вообще бы благоухало у тебя в палатах». «Вот-вот. Чего тебе, племяшек ты мой ненаглядный?» Святослав вопросительно посмотрел на застывшего в дверях Емельяна. «Да письмишко тут опять прилетело. Из этого, как его там? Из караима. Вот». Емельян неуверенно переводил взгляд со своего дяди на троих друзей. Все четверо явно оживились и вопросительно смотрели на молодого летописца. «С этого начинать надо было, Емеля!» — буркнул недовольно Ратибор. «А не топтаться на входе, а кидивиться на выданье!» «Ну, что на пороге-то замер?» «Заходи да докладывай, чего пишут!» Святослав нетерпеливо заерзал. «Надеюсь, что-то новенькое?» «Да все то же!» Емелян зашел, наконец, в обеденный зал и присел на край лавки не применув при этом налить себе полную кружку вина из расписного кувшинчика, что стоял практически нетронутым до этого на столе. «Лишь одно слово. Помогите!» Друзья безрадостно переглянулись. «Похоже, ничего больше отправитель с их писем накорябать не успел, ибо сильно спешил», — пробормотал растерянный Мирослав. «Надо выдвигаться». Святослав решительно рубанул воздух рукой. «День на сборы и в путь. Не будем тянуть быка за вымя, которого у него и нет». А можно мне, ик, с вами?» Емельян скорчил жалостливую гримасу и умоляюще уставился на присутствующих, переводя взгляд в первую очередь с дяди на ратибора ибо прекрасно понимал, за кем тут последнее слово. Святослав на то и князь, чтобы решения такие принимать, а Рыжебородый богатырь, если упрется, то переубедить его будет практически невозможно, а к его мнению прислушиваются все без исключения, кто с ним знаком хотя бы шапочно. Это Емельян уже выяснил для себя очень хорошо. А вот это вряд ли, ибо тебе наверняка не понравится сие непростое путешествие, Емеля. А чего же ты так, Ик, решил, Ратиборушка? А того, хмельную ты олененок, что нигде, ни по пути, ни в самом караиме, нужных тебе погребков, скорее всего, ты не сыщешь. Каких еще погребков, Ратик? Винных, Емеля, винных. Да ладно, что, прям совсем ни одного? Совсем, Емеля, совсем. — Ну а чего, по пути кабаков нет, что ли? Как же там люди живут, а? — Какие люди там живут? Ты когда-нибудь по гиблому тракту ходил, без толочь Эм, не доводилось? — Оно и видно. — Как ты думаешь, откуда у него такое громкое название? — Да потому что редкий путник назад возвращается из тех краев. Кто обычно ходит к забытым пустошам? Лишь самые смелые, отчаянные, да глупые. Ну или кому терять больше нечего, да жизнь своя опостылила. — «Как ты думаешь, много трактиров по такой дороге мы встретим на пути в Караим, который и основали-то года не прошло еще?» м ик, 21 что, ни одного?» Мгновенно расстроившийся племянник князя залпом осушил свою кружку и тут же налил себе еще под насмешливыми взглядами сидящих за столом друзей. «Точку, имели в точку! Ни одного!» «Да и вообще, это не праздная прогулка, если что, лоботряс ты синеватый!» Ратибор осуждающе смотрел на Белобрысова пропойцу, спора уминающего в одно лицо кувшин с вином. «Можно с собой взять телегу-другую, ну и нагрузить как следует добром всяким?» «Как раз собирались, Емеля, спецом для тебя по обозу медовухи и вина с собой тащить за сотни верст, лишь бы ты от жажды не окочурился в пути!» — хохотнул язвительно Мирослав. «Может, тебе еще гарем-красавец заморских с собой захватить? Ну, чтобы ты не заскучал в дороге!» Было бы неплохо, «Ик!» — мечтательно протянул Емельян. «Кстати о гаремах. Что там у тебя с жилей, а?» Ратибор, мигом нахмурившись, грозно взирал на молодого лавелласа. «Смотри мне, не приведи сварок, старый феофан, отец ее, прибежит с жалобой, что ты обидел его дочу. Я тогда тебя ивовым прутом так пониже спины разлупцую, что неделю присесть не сможешь. Понял меня, Трутень?» «Да ты что, Ратиборушка, ик?» — забормотал смущенный Емельян. — У меня с ней все серьезнее некуда. Ну — Ну-ну, посмотрим. Я тебя предупредил. Рыжеволосый великан сурово зыркнул на непутевого по весу. — А ты меня знаешь, соплюжуй, мелкий. Слово свое я держу. Так что не обессудь в случае чего. — Протиборчик, я тебя уверяю. У меня с ней все по-взрослому. Начал опять обескураженно мямлить смущенный Емельян. — Ты, бать ее, в этом убеждай. Бросил ему отрывисто могучий исполин. «Меня не надо!» «Что-то отвлеклись мы, други мои!» Святослав прервал занимательный диалог своего племеша с Ратибором. «Сколько до Караима добираться, если налегке? Месяца полтора?» «Около того!» — Иромир кивнул. «А при такой непогоде и все два будет!» «Когда не будем терять драгоценное время?» Святослав хлопнул по столу и встал, показав, что время разговоров прошло. «День на сборы нам! И в путь!» Сидевшие за столом витязи, согласно мотнули своими гривами и тоже поднялись. Дорога предстояла непростая до да дальняя. Впереди их ждал загадочный краим На выходе из княжьих палат столкнулись три приятеля Носкносу с Тихомиром, тощим низеньким мужичком неприметной наружности, с вечно бегающими глазками на постоянно недовольной хмурой физиономии. Спешил он в то мгновение к Святославу, ибо вот уже как больше года являлся главным советником князя. Друзья откровенно недолюбливали этого тщедушного хорька, хотя и затруднялись объяснить почему, ибо повода тот не давал ни малейшего усомниться в своей верности Мирграду и его правителю. — Слушай-ка, мил человек! — Ратибор остановил, хотевшего было проскользнуть мимо воина Втихомира, чуть прижав его своей могучей лапой к стене княжьего терема А не ты ли сдал нас Курьяну и его банде, тогда, когда мы с княжьими племешами в Борград намылились? Рыжебородый богатырь был, как обычно, прямолинейен. «Да ты что ты такое говоришь, Ратибор?» Зубы Тихомира предательски заклацали друг о дружку, а маленькие глазки забегали пуще прежнего. «Зачем мне это? Да и за кого меня ты вообще принимаешь? Я честный человек, и я тут ни при чем!» Взяв себя в руки, уже громко возмутился главный советник, после чего Юрка прошмыгнул в княжьи палаты. «А ведь он лжет, поганец склизкий!» Ратибор угрюмо посмотрел ему во след после чего хмуро переглянулся с Мирославом и Яромиром. Те согласно кивнули. «Это был он», — уверенно сказал Яромир. «По глазам видно. Да и как засуетился сразу, занервничал. Только доказательств у нас нет. На стороже надо быть с этой хитрой крысой. Какую-то свою игру он ведет. Че он натворит еще дел паршивых?» Задумчиво пробормотал Мирослав. «Теперь будем», — кивнул Ратибор. «А пока собираемся в дорогу». «Есть чуйка у меня, что это будет очень интересное и увлекательное путешествие».